Третье — «Одиссея». Такое же стремление к концентрации обширного материала в рамках короткого действия наблюдается и во второй гумеровской поэме «Одиссеи». Но материал этот не столько героический, сколько бытовой и сказочный. Темой Одиссеи является странствие и приключение хитроумного «Одиссея», царя Итаки, возвращающегося из троянского похода. В это время к его верной жене Пенелопе сватывается многочисленные женихи, и сын Одиссея Телемах отправляется на поиски отца. Основной сюжет Одиссея относится к типу сказаний о возвращении мужа. Муж после долгих и чудесных странствий возвращается домой к моменту, когда его жена уже готова выйти замуж за другого. и мирным или насильственным путем расстраивает новую свадьбу. С этим сюжетом в «Одиссее» объединена часть другого сюжета о сыне, отправляющемся на поиски отца. Сын, родившийся в отсутствии отца, отправляется искать его. Отец и сын встречаются, не зная друг друга, вступает в бой, заканчивающиеся в одних вариантах трагически гибелью отца или сына, в других — примирением сражающихся. В греческих сказаниях об Одиссее сюжет этот представлен полностью, но гомеровская поэма дает лишь часть сюжета, не доводя его до боя отца с сыном. Страница 41. Одиссей в известной мире является продолжением Илиады. Действие поэмы отнесено уже к десятому году после падения Трои, но в рассказах действующих лиц упоминаются те эпизоды, время которых приурочивается к периоду между действием Илиады и действием Одиссеи. Все важнейшие герои греческого стана Илиады, живые и мертвые, выведены и в Одиссее. Как и Илиада, Одиссей была разделена античными учеными на 24 книги. Поэм открывается после обычного обращения к музе краткой характеристикой ситуации. Все участники троянского похода, избежавшие гибели, благополучно вернулись уже домой. Один Одиссей томится в разлуке с домашними, насильно удерживаемый нимфой Калипсо. Дальнейшие подробности вложены в уста богов обсуждающих вопрос об Одиссеи на своем совете. Одиссей находится на далеком острове Огигии. Боги не оказывают ему помощи из-за того, что на него разгневан Посейдон, Посейдон, сын которого Киклоп, Циклоп, Полифем, был в свое время ослеплен Одиссеем. Покровительствующая Одиссею Афина – предлагает послать калипсо вестника богов Гермеса с приказом отпустить Одиссея. А сама отправляется на Итаку к сыну Одиссея Телемаху. На Итаке в это время женихи, сватающиеся к Пенелопе, ежедневно пируют в доме Одиссея и расточают его богатство. Афина побуждает Телемаха отправиться к вернувшимся из-под Трои Нестору и Менелаю разузнать об отце, и подготовиться к отмщению женихам. Книга первая. Вторая книга дает картину народного собрания итакийцев. Телемах приносит жалобу на женихов, но народ бессилен против знатной молодежи, которая требует, чтобы Пенелопа остановила на ком-либо свой выбор. Попутно встает образ разумной Пенелопы при помощи хитростей, затягивающей согласие на брак. С помощью Афины Телемах снаряжает корабль и тайно уезжает из Итаки в Пилос к Нестору. Книга вторая. Нестор сообщает Телемаху о возвращении ахейцев из-под Трои и о гибели Агамемнона, но за дальнейшими вестями направляет его в Спарту к Менелаю, возвратившемуся домой позже других ахейских вождей. Книга третья. Радушно принятой Менелаем и Еленой, Телемах узнает, что Одиссей томится в плену у Калипсо. Меж тем женихи, испуганные отъездом Телемаха, устраивают засаду, чтобы погубить его на возвратном пути. Книга четвертая. Вся эта часть поэмы богата бытовыми зарисовками. Изображаются пиры, праздники, песнопения, застольные беседы. Герои предстают перед нами в мирной домашней обстановке. Начинается новая линия ведения рассказа. Следующая часть поэмы переносит нас в область сказочного и чудесного. В пятой книге боги посылают Гермеса Калипсо, остров, который напоминает греческие представления о царстве смерти. Самое имя Калипсо покрывательница. связано с образом смерти. не нехотя отпускает Одиссея, и он отправляется по морю на плоту. Спавшись благодаря чудесному вмешательству богини левкофеи от бури, поднятой Посейдоном, одиссей выплывает на берег острова Схирии, где живет счастливый народ Фиаки. мореплаватели, обладающие сказочными кораблями, быстрыми, как легкие крылья, не нуждающимися в руле и понимающими мысли своих корабельщиков. Встреча Одиссея на берегу с Навсикаей, дочерью фиакийского царя Алкиноя, пришедшей к морю стирать белье и играть в мяч с прислужницами, составляет содержание богатой делическими моментами шестой книги. Алкиной со своей женой Аретой принимает странника в роскошном дворце, книга седьмая, и устраивает в его честь игры и пир, где слепой певец Демодок поет о подвигах Одиссея и вызывает этим слезы на глазах гостя, книга восьмая. Картина счастливой жизни Фиаков очень любопытна. Есть основания думать, что по исконному смыслу мифа фиаки – корабельщики смерти, перевозчики в царство мертвых. Но этот мифологический смысл в Одиссее уже забыт. И корабельщики смерти заменены сказочным веслолюбивым народом мореплавателей, ведущих мирный и пышный образ жизни, в котором наряду с чертами быта торговых городов Ионии 8-7 веков до н.э. можно усмотреть и воспоминания об эпохе могущества Крита. Наконец, Одиссей открывает фиакам свое имя и рассказывает о своих злосчастных приключениях по дороге и строе. Рассказ Одиссея занимает 9-12 книги поэмы и содержит целый ряд фольклорных сюжетов, нередко встречающихся и в сказках нового времени. Форма рассказа от первого лица также является традиционной для повествования о сказочных приключениях мореплавателей и известна нам из египетских памятников II тысячелетия до нашей эры, Так называемый «рассказ потерпевшего кораблекрушения». Первое приключение еще вполне реалистичны. Одиссей со своими спутниками грабит город Киконов во Фракии, Но затем буря в течение многих дней носит его корабли по волнам, и он попадает в отдаленные чудесные страны. Сначала это страна мирных лотофагов, пожирателей лотоса, чудесного сладкого цветка. Вкусив его, человек забывает о родине и навсегда остается собирателем лотоса. Потом Одиссей попадает в землю киклопов, одноглазых чудовищ, где великан-людоед Полифем пожирает в своей пещере нескольких спутников Одиссея. Одиссей спасается тем, что опаивает и ослепляет Полифема, а затем выходит из пещеры вместе с прочими товарищами, повиснув под брюхом длинношерстных овец. Вместе со стороны других киклопов Одиссей избегает предусмотрительно, назвав себя «никто». Кеклопы спрашивают Полифема, кто его обидел, но, получив ответ «никто», отказывается от вмешательства. Однако ослепление Полифема становится источником многочисленных злоключений Одиссея, так как отныне его преследует гнев Посидона, отца Полифема. Книга девятая. Для фольклора мореплавателей характерно сказание о живущем на плавучем острове властителе ветров, любезном бессмертным богам Эоле. Эол дружелюбно вручил Одиссею мех с завязанными в нем неблагоприятными ветрами. Но уже недалеко от родных берегов спутники Одиссея развязали мех, и буря снова отбросила их в море. Затем они опять оказываются в стране великанов-людоедов, лес тригонов, где сближаются пути дня и ночи. До греков доходили, очевидно, отдаленные слухи о коротких ночах северного лета. Лес Тригоны уничтожили все корабли Одиссея, кроме одного, который затем пристал к острову волшебницы Кирки, Цирцеи. Кирка.. Как типичная фольклорная ведьма, живет в темном лесу, в доме, из которого над лесом поднимается дым. Она превращает спутников Одиссея в свиней, но одиссей с помощью чудесного растения, указанного ему Гермесом, преодолевает чары и в течение года наслаждается любовью Кирки. Книга 10. Затем, по указанию Кирки, он направляется в царство мертвых. для того чтобы вопросить душу знаменитого фиванского прорицателя Терессия. В контексте Одиссеи необходимость посещения царства мертвых совершенно не мотивирована, но этот элемент сказания содержит, по-видимому, в обнаженной форме основной мифологический смысл всего сюжета о странствиях мужа и его возвращении, смерть и воскресенье. В «Одиссее» он использован для того, чтобы свести героя с душами близких ему в прошлом людей. Получив предсказание Тересия, «Одиссей» беседует со своей матерью, с боевыми товарищами Агамемноном, Ахиллом, видит различных героев и героинь прошлого. Книга 11. Возвращаясь из царства мертвых, «Одиссей» снова посещает Кирку, Плывет со своим кораблем мимо смертоносных сирен, которые завлекают мореплавателей волшебным пением, а затем губят их. Проезжает около утесов, вблизи которых обитают пожирающие людей Скилла и все поглощающее Харибда. Страница 43. Заключительный эпизод повествования. Одиссей рисует жестокость богов и их презрение к людскому горю. На острове Тринаки, где паслись стада бога Гелиоса, Солнца, Одиссей и его спутники вынуждены были задержаться из-за неблагоприятных ветров, и их с запас истощился. Однажды, когда Одиссей молился богам о спасении, богини не спаслали ему сон, И спутники Одиссея, томимые жестоким голодом, нарушили его запрет и стали убивать священных животных. По жалобе Гелиуса Зевс послал бурю, которая уничтожила корабль Одиссея со всеми его спутниками. Спасся один Одиссей, выброшенный волнами на остров Агигию, где он находился у Калипсо. Книга двенадцатая. Фиаки, богато одарив Одиссея, отвозит его на Итаку, и разгневанный Посейдон обращает за это их корабль в утес. Отныне фиаки уже не будут развозить странников по морям на своих быстроходных кораблях. Царство сказки кончается. Одиссей, превращенный Афиной в нищего старика, отправляется к верному свинопасу Эвмею, книга 13 Неузнаваемость героя – постоянный мотив в сюжете о возвращении мужа. Но в то время как традиционный сюжет не требует сколько-нибудь сложного действия между моментом возвращения мужа и его узнаванием, в «Одиссее» неузнанность использована для введения многочисленных эпизодических фигур и бытовых картин. Перед слушателем проходит вереница образов друзей и врагов «Одиссея», причем и те, и другие, изверились в возможности его возвращения. В столкновение неузнанного Одиссея с этими фигурами вновь вырисовывается образ многострадального, но стойкого в испытаниях и хитроумного героя. Пребывание у Эвмея, книга 14, идиллическая картинка. Преданный раб, честный и гостеприимный, но искушенный тяжелым жизненным опытом и несколько недоверчивый, изображен с большой любовью, хотя и не без легкой иронии. У Эвмея Одиссей встречается со своим сыном Телемахом, благополучно избежавшим засады женихов на обратном пути из Спарты. Одиссей открывается сыну, книга 15-16. В виде нищего бродяги является Одиссей в свой дом и, подвергаясь всевозможным оскорблениям со стороны женихов и слуг, готовится к мщению. Узнание Одиссея неоднократно подготовляется и вновь отодвигается. Лишь старая няня Эвриклея узнает Одиссея по рубцу на ноге, но он принуждает ее к молчанию. Ярко изображено насильничание надменных и буйных женихов, которое должно повлечь за собой кару со стороны богов. Знамения, сны, пророческие видения все предвещает близкую гибель женихов. Книги 17-20. С 21-й книги начинается развязка. Пенелопа обещает свою руку тому, то согнув лук Одиссея, пропустит стрелу через 12 колец. Женихи оказываются бессильными выполнить это задание, но нищий пришелец легко справляется с ним. Книга 21. Открывается женихам и с помощью Телемаха и богини Афины убивает их. Книга 22. Лишь после этого происходит узнание Одиссея Пенелопой. Книга 23. Завершает поэму сцена прибытия душ женихов в преисподнюю, свидание Одиссея с его отцом Ларетом и заключение мира между Одиссеем и родственниками убитых. Книга 24. По композиции Одиссея сложнее Илиады. Сюжет Илиады подан в линейной последовательности. В Одиссее эта последовательность сдвинута, Повествование начинается с середины действия, а о предшествующих событиях слушатель узнает позже из рассказа самого Одиссея о его странствиях. Центральная роль главного героя подчеркнута в Одиссее резче, чем в Илиаде, где отсутствие Ахила, его безучастное отношение к ходу военных действий позволяло до определенного времени выдвинуться на первый план другим персонажам. В «Одиссее» отсутствием героя определяется только первая линия рассказа, книги 1-4, показ обстановки на Итаке и путешествия Телемаха. А с пятой книги внимание концентрируется почти исключительно вокруг «Одиссея». Мотив неузнаваемости возвращающегося мужа использован, как мы видим, в той же функции, что и отсутствие героя в «Илиаде». А между тем слушатель не теряет Одиссея из виду, и это также свидетельствует о совершенствовании искусства эпического повествования.